екатерина серебрякова доброе дело предсказание тети ларисы три читает трапезникова ольга пролог по бетонному полу каблуки мужских ботинок отбивали ритм но недолго двумя или тремя шагами незнакомец преодолел недлинный коридор и рванул на себя нарошную пластиковую дверь которая едва не вылетела наружу вместе с петлями Казалось, если бы в тот момент в радиусе нескольких метров появилась искра, воздух полыхнул бы от концентрации ярости. Несмотря на внешнее спокойствие, внутренний мужчина закипал с каждой секундой сильнее и сильнее. И кто знает, что могло бы произойти, не обнаружив он источник своего гнева, сразу как только перешагнул порог темного кабинета. «Кто тут Лариса?» – поставленным голосом рыкнул он. «Молодой человек!» Женщина в черном удивленно округлила глаза и костлявыми пальцами в кружевных перчатках уперлась о столешницу дешевого офисного стола. «Логично, что ты!» Недослушав, сделал вывод мужчина, глядя на замеревшего от страха посетителя в кресле. «Давай отсюда, сеанс окончен!» «Но!» Щуплый мужчина лет тридцати прижал к себе черный кожаный портфель и что-то промямлил, но вряд ли ворвавшийся в кабинет его слушал. Мужчина потерял к этому несуразному созданию всякий интерес, и сейчас смотрел только на гадалку, которая, в отличие от дрожащего пациента, тушеваться не собиралась. «Забирай деньги и вали отсюда», посоветовал мужчина, засовывая бедняге пятитысячную купюру в нагрудный карман клетчатой рубашки. Второй раз повторять не пришлось, и лысоватый мужчина быстро ретировался из кабинета, перед этим запнувшись за собственные ноги и едва не сшибив кресло с места. В темном полуподвальном помещении, где пахло сыростью и дешевыми благовониями, остались только двое. Мужчина внимательнее всмотрелся в лицо гадалки, когда первый гнев отступил. Это была не молодая мошенница, как он и ожидал. Когда мать рассказывала ему о всемогущей тете Ларисе, он почему-то представлял ушлую дамочку лет 30, которая после блокировки соцсетей решила зарабатывать на дурачках в оффлайне. Однако даме в кресле было глубоко за 60 и, возможно, даже 70. В темной одежде, увешанная безделушками и ювелирными украшениями, она выглядела как слетевшая с катушек бабулька, возможно, и впрямь имеющая способность к магии. Но мужчина во всю эту ересь не верил и сейчас планировал провести диалог ровно в том ключе, в котором задумал изначально. Разве что сделает скидку на возраст. Все-таки старших уважать надо. «Хорошо, что этот свалил», после недолгой паузы произнесла тетя Лариса. «Безнадежный тип. Такому, кроме сахарного диабета и пива на акции в «Пятерочке», ничего не нагадаешь». Женщина еще несколько мгновений смотрела на пластиковую дверь, как будто с сожалением, после чего тяжело вздохнула и переключила внимание на своего нового клиента. Им был видный мужчина лет 30, может быть, чуть старше. Выглядел он крайне презентабельно и импозантно. Такого не грех и нагадать кому-нибудь. Несмотря на морозы в конце декабря, одет он был в тонкое кашемировое пальто серого цвета, классический черный костюм, и вязанный вручную шарф оттенка молочного шоколада. Черты лица были аристократически правильные. Идеально ровный нос, по-мужски красивые скулы, волевой подбородок с ямочкой и густые пушистые ресницы, на которых еще лежали снежинки. Взгляд темных, почти черных глаз, помимо негодования, выдавал в нем настоящего мужчину – уверенность, целеустремленность, настойчивость такой кандидат заинтересовал тетю ларису зачем пожаловал голубчик счастье хочется чувствует тетя лариса томится в печали твое сердце без любви от такого заявления мужчина едва не подавился воздухом а глядя на то как гадалка начинает раскладывать карты по столу и вовсе опешил при всем моем уважении к возрасту дамочка Томиться будете вы за решеткой, за мошенничество, если не прекратите эти свои махинации. Вот оно как! Тетя Лариса просекла, что дело не так просто, как кажется, и одним ловким движением смахнула карты со стола в верхний ящик тумбы. Рассказывай, из полиции али из ФСБ? Из ФБР, серьезно ответил мужчина, но тут же сам отмахнулся от этой мысли. Вы матери моей чего наговорили? Шарлатанка. Из порядочных людей деньги вымогаете. но но но молодой человек, я ведьма приличная. За языком следите. Ни копеечки, ни у кого не вымогаю, все сами отдают. И какая же я шарлатанка, коли деньги за услугу беру. И как у вас услуга по прайсу называется? Лапша на уши. Мужчина размотал шарф, скинул с себя пальто и опустился на стул, где еще минуту назад сидел наивный паренек, ожидающий чуда в уходящем году. «Счастье я предсказываю, и не вру никому. Сотни счастливых клиентов, между прочим, и не только по Москве и Московской области. Зубы мне не заговаривайте. Матери моей зачем мозги запудрили? Она теперь мне мозги делает. А мне это ой как не нравится». Тетя Лариса тяжело вздохнула, и облокотилась о стол сколько она на своем пути встречала таких скептически настроенных мужчин кучу и еще две кучи ничего все счастливые ходят а так я тебя узнала осенила женщину и она с уверенностью открыла второй ящик своей тумбы порывшись там среди старых выпусков журнала домашнего очага и какой никакой отчетности своего колдовского кабинета Она, наконец, нашла то, что искала. Немного запылившуюся и испачканную чернилами она извлекла из тумбы фотографию красивого, улыбающегося парня. Глаза были точь-в-точь, точь, как у мужчины, что сидел сейчас перед ней. Разве что повзрослел он лет на пять. Возмужал, взгляд стал серьезнее, а на щеках стала проступать едва заметная седая щетина. — Вот, ты ведь Владик, все верно? Хм, мужчина даже смутился на мгновение. «Владислав, откуда у вас мое фото?» «Мама твоя оставила, приносила с собой, чтобы я посмотрела, когда ты женишься и внуков ей сделаешь». «И что, увидели?» — саркастично спросил мужчина, закидывая ногу на ногу. «Увидела, конечно. До Нового года счастье свое встретишь. Хочешь, точнее расскажу? Давай сюда ручку». Женщина потянулась к мужчине, но он отпрянул от нее, как от огня, и недобро посмотрел с той же яростью в глазах, с которой он влетел в кабинет. «Я в вашу брехню не верю, и за маму вы мне ответите. Все до копейки ей вернете и извинитесь. Скажете, что простая шарлатанка, а никакая не гадалка. «Послушай, Владик», — начала тетя Лариса, набравшись уверенности. «Нет, это вы, послушайте!» – перебил ее на полуслове мужчина. «Во-первых, не Владик, а Владислав. Лучше Владислав Игоревич. Во-вторых, проблем с законом захотели». Тетя Лариса поджала губы, щедро намазанные красной помадой, и призадумалась. Разбирательств ей не хотелось, не любила она такое, особенно в канун Нового года, когда клиенты так и прут в руки а мужчина выглядел человеком серьезным, со связями. Такой проблем создаст не только на остаток года, но и на год вперед. «Чего тебе надо?» — небрежно спросила женщина. «Деньги вернуть?» «И маме объяснить, что не светит мне никакая невеста до конца года». Тетя Лариса почти согласилась, но вдруг вспомнила женщину, которая заходила к ней с неделю назад, с фотографией своего единственного любимого сына. Женщина та была очень миловидной, простой, доброй и открытой. Каких сейчас встретишь редко. За чашкой чая она рассказала тете Ларисе, как своей доброй подруге, что есть у нее сын, единственный, уже 33 года ему, а все один. Мальчик рос без отца. Муж женщины погиб, когда ребенку не было и года. Она сама с того момента и воспитывала мальчика, и одевала, и кормила. Жили небогато, но не жаловались. Как-то так сложилось, что своего счастья она так больше и не нашла, зато вырастила сына настоящим мужчиной, защитником матери и кормильцем для будущей семьи. Влад строил свой бизнес, помогал родительнице, благотворительностью часто занимался. Вот только о семье и слышать не хотел, не думал ни о жене, ни о детях. И так была эта женщина расстроена, что ей 60 лет скоро, а внуков все нет. Тетя Лариса не могла не нагадать счастья ее сыну. Наплела с три короба и про невесту красивую, и про внуков в скором будущем. Как ей теперь, глядя в глаза этой женщине, признаваться, что все было враньем? «А если правда все, что я сказала?» «За дурака меня не держите!» «Да больно надо!» — отмахнулась тетя Лариса. «Просто времени у тебя прошу дать чуду новогоднему случиться. Три денька ведь всего осталось. Если не случится ничего, после Нового года и деньги верну, и перед мамой твоей извинюсь. Только время тянете. А чего ты теряешь? Ведь ничего!» Дай ручку, посмотрю, что тебя ждет. То ли злость отступила, уступив место отсутствию всякого интереса и желания ругаться, то ли Влад проникся к этой странной женщине. Но руку нехотя на стол все-таки положил. Вот, вижу, вижу все, что нагадала. Невесту вижу, что до Нового года встретишь. Вся такая ладненькая, красивенькая, худенькая. Ребеночек у нее есть. Но не ее. Кого-то воспитывает она как будто мальчика. — Я своих-то детей не хочу, чужих мне тем более не надо. — Ну тебя, — отмахнулась тетя Лариса, продолжая сочинять дальше. — Доброе дело сделаешь. Так и познакомитесь. — Сколько там осталось? Мужчина нехотя глянул на наручные часы. — Трое суток без малого. Если не исполнится ваше предсказание, приеду с мамой за деньгами. А ежели исполнится, путевку мне купишь в Геленджик. Совсем осмелела тетя Лариса. Влад на секунду замер, а потом склонился над столом. Гадалка уже думала, что болтнула чего лишнего, и сейчас ее пошлют в пешее эротическое. Но мужчина неожиданно произнес. «Если исполнится, Мальдивы вам на две недели оплачу». С этими словами Влад покинул тесный кабинет, а тетя Лариса принялась ждать исполнения своего гадания как никогда сильно.